Глава 48. Боб. Май. 2166 год. Дельта Эридана. На подготовку ушел почти месяц. Путь к лучшей деревне будет длинным и тяжелым. Из разговора с Моисеем я сделал вывод, что ее оставили одной из первых, и, к сожалению, именно в ней были самые богатые залежи кремня. Почему ее слабо охраняли, Моисей не объяснил. Похоже, он был еще совсем мелким, и большинство его сведений о том времени он получил из третьих рук. Он был одним из последних дельтанцев, которых учили обрабатывать кремень, прежде чем их вынудили покинуть родные места. Марвин изучил маршрут, по которому им придется пройти. По центру континента тянулся горный хребет, и мы нашли только два перевала, по которым можно пройти. На этом участке пути добыть продовольствие не удастся, разве что племени очень сильно повезет. То ли дельтанцы забыли методы консервирования пищи, то ли вообще их не изобрели. Но мне пришлось учить их, как вялить мясо. Дельтанцы сразу поняли преимущество данного метода и с энтузиазмом воспользовались им. Дельтанцы упорно работали, создавая запасы перед путешествием. Как только решение было принято, все его поддержали, и поскольку я сразу же подарил им ценные знания, племя убедилось в том, что я веду их в правильном направлении. Время от времени на границах территории дельтанцев мы видели гориллоидов. Возможно, они поджидали удобного случая, искали одиноких жертв, но, похоже, в ходе последнего столкновения им здорово досталось и поэтому нападать на охотничьи отряды дельтанцев они не осмеливались. Возможно, что свою роль сыграли и беспилотники, которые время от времени пролетали у них над головами. Я с радостью внушал им страх к Боубе. Пока дельтанцы готовились к дальней дороге, мы с Марвином производили снаряды. Они не были идеальным оружием. Применять их в бою с гориллоидами все равно, что глушить рыбу динамитом. Но они лучше, чем ничего. С другой стороны, недостаток точности они компенсировали мощным драматическим эффектом. Кроме того, мы столкнулись с еще одной проблемой. Оказалось, что у дельтанцев годовой цикл размножения, и многие были близки к тому, чтобы принести потомство. Поэтому племя, разумеется, не хотело отправляться в путь до того, как родится новое поколение. Авторитет Архимеда среди других юношей вырос до небес. Архимед фактически теперь стал членом Совета Племени, Чем не мог похвастаться даже Арнольд. Еще я заметил, что у Архимеда начался пубертатный период. Скорее всего, через несколько лет мы увидим целую стайку резвящихся мини-Архимедов. Я был не против. Разговоры с ним значительно отличались от моих бесед с остальными членами племени. Наконец настал день, который мы ждали. Племя построилось в колонну, погрузило свое имущество на Волокуши, еще один подарок от Баубы и отправилась в неведомые для них земли. Горилоиды в тот день держались за пределами досягаемости и внимательно наблюдали за парадом. Понимали ли горилоиды, что их бывшие жертвы уходят отсюда раз и навсегда? Или просто пускали слюнки, глядя на ходячий обед? В любом случае, первый горилоид, который проявит агрессию, получит снаряд прямо в морду. Я был готов ко всему и просто ждал шанса стереть кого-нибудь в порошок. Первая ночевка прошла далеко не блестяще. Шел сильный дождь. Мне приходилось напоминать себе, что дельтанцы к этому привыкли. У них не было палаток, только сшитые друг с другом шкуры, которыми накрывалась каждая семья. И поэтому я твердо решил познакомить Архимеда с концепцией шестов для палатки. «Притормози, о великий!» Иначе ты и глазом не моргнешь, а они уже будут есть гамбургеры с картошкой фри и смотреть телевизор. Марвин откинулся на спинку кресла, сцепив пальцы на затылке. Я серьезно? Не стоит подбрасывать им целую тонну идей. Мне кажется, что парящих в воздухе металлических божеств более чем достаточно. Забавно, что ты упомянул об этом. Я задумчиво нахмурился. Ты не заметил, что у них нет никакого понятия о религии? Марвин взмахнул рукой. У них есть примитивный анимизм. Они воздают почести убитому животному, поклоняются усопшим и так далее. Сомневаюсь, что на стадии охоты и собирательства люди сильно от них отличались. Он резко наклонился вперед. А, кстати, ты понимаешь, что у нас есть возможность задокументировать весь их доисторический режим? По крайней мере, с того момента, как сюда прибыли мы. Уже начал Марф. Племя устроилось на ночлег и я расставил вокруг лагеря беспилотников. Они будут охранять стоянку и известят меня, если дельтанцам будет грозить опасность. Затем я повернулся к Марвину. Я заметил, что ты приступил к созданию новой партии бобов. Нет, только не думай, что я жалуюсь. Ведь это в списке наших главных задач. Но скажи, тебе здесь уже надоело? Он улыбнулся. Сразу я валить не собираюсь, но... Да, я мечтаю о приключениях. С одной стороны, мне интересно узнать, как тут все обернется, с другой, это все-таки твой проект. Может, где-то там, вдали, есть другая планета с разумными существами, предназначенная для меня? Я кивнул. А как исследование планеты? Других дельтанцев нашел? Этот континент колыбель цивилизации дельтанцев. Они строго местная мутация. Есть куча родственных им видов, но никто, кроме них, не разводит огонь и не создает инструменты. Я создал глобус Эдема и посмотрел накопленную нами информацию. Это дало мне время подумать. Расставаться с Марвином мне не хотелось. Почему-то я оказался не таким волком-одиночкой, как исходный Боб. Я с ужасом представил себе то, как снова останусь в одиночестве. Я посмотрел на Марвина и со вздохом очистил голографический экран. Миграция дельтанцев шла практически по расписанию. И племя, похоже, освоилось с новым распорядком дня. Я, в отличие от дельтанцев, не настолько расслабился. Горилоиды, которым мы когда-то вломили, остались далеко позади. Другие горилоиды, которых мы встретим здесь, увидят только беззащитных жертв. Предвидя это мы с Марвином удвоили число беспилотников, которые охраняли лагерь дельтанцев по ночам поэтому я страшно разозлился, когда нападение произошло днем. Если сравнивать с другими набегами горелоидов, этот не особенно впечатлял. Около десятка животных напали на отставшую семью и унесли двух детей раньше, чем все остальные успели отреагировать. Дельтанцы погнались за похитителями, пытаясь отрезать их от леса. В данной ситуации снаряд представлял опасность не только для горилоидов, но и для малышей-дельтанцев, поэтому мы решили, что беспилотники полетят над гориллоидами, чтобы отвлекать их внимание и сбивать с толку. Выбранный нами метод сработал. Довольно быстро дельтанцы догнали и насадили на копье половину гориллоидов, а остальные, вопя от страха, скрылись среди деревьев. К сожалению, один из малышей погиб. Очевидно, гориллоид, который его нёс, не хотел, чтобы тот сбежал. В тот же вечер дельтанцы похоронили погибшего. Они были опечалены, однако никто не говорил, что это переселение — ошибка. Люди в подобной ситуации наверняка не обошлись бы без взаимных обвинений. Но дельтанцы приняли это как должное. Возможно, они философы, а может, фаталисты. «Теперь нападения участятся», — сказал Марвин. «Ты про гориллоидов? «Да, знаю». «Но днём мы мало что можем сделать, инфракрасные детекторы бесполезны. Кроме того, в лагере все движутся, и чаще всего с разными скоростями. А территория, за которой нужно наблюдать, просто слишком велика». Марвин вздохнул. «Проблема в том, что даже после рождения малышей генный пул слишком мал». Я кивнул. «Слушай, Марвин, ты вроде говорил, что тут есть и другие группы. Может, объединим их?» Неплохая мысль. Это будет полезно для всех. Пожалуй, по ночам я буду выпускать беспилотники на большой высоте, чтобы они искали другие костры. Если кого-нибудь найдем, отправим к ним баубы, чтобы он их уговорил. Я ухмыльнулся. Меня, бога-новичка, никто особо не уважал. Даже мои собственные клоны. Группа мигрирующих дельтанцев увеличилась. Мы нашли еще несколько семей и убедили их присоединиться к нам. Но, кроме того, сама процессия создавала достаточно шума, что ее замечали издалека. К концу первого месяца не проходило и дня, чтобы к нам не присоединялась одна или даже несколько групп. Хотя на переговорах часто возникали проблемы. Отдельные дельтанцы пытались заявить о своем приоритете. Обычно их удавалось уладить в ходе словесной перепалки. По-моему, этому способствовали копья с кремневыми наконечниками и Арнольд с его здоровенным топором. Мы с Марвином старались держать беспилотники подальше от посторонних глаз, особенно когда поблизости были новички. Нам не хотелось никого пугать. Но рано или поздно кто-то упоминал о беспилотниках, и они пролетали рядом с лагерем. Результаты обычно оказывались комическими. Дельтанцы реагировали на НЛО точно так же, как это сделали бы люди. Численность нашей группы уже превысила 500 особей, и значительную часть из них составляли женщины и дети. Поэтому мы с Марвином с облегчением вздохнули, когда дельтанцы добрались до первого перевала. На этой части пути их тоже поджидали опасности. Здесь дельтанцам придется идти по горам, на большой высоте, где климат значительно холоднее того, к которому они привыкли. Здесь негде было укрыться от непогоды и от хищников. И кроме того, здесь было очень мало дичи. Прежде чем они начали восхождение, я заставил их еще раз оценить свои запасы. На неделю или две они станут единственным источником пищи, и поэтому следовало все очень тщательно рассчитать. В горы они отправились рано поутру, чтобы за день пройти побольше. Я знал, что их скорость с каждым днем будет быстро падать, и поэтому им был нужен хороший старт. До вершины перевала они добирались 4 дня. Потрясающий результат ведь закладывались мы на 6. Но здесь дул жуткий ветер, и поэтому останавливаться никто не захотел. На ночлег племя остановилось лишь с наступлением темноты. Спуск, по очевидным причинам, прошел быстрее. Через три дня наша группа снова оказалась в лесу, даже сохранив часть запасов. Чтобы отпраздновать свою удачу, они разбили лагерь на опушке леса и отдыхали целый день, поедая остатки пищи. Отныне они смогут заниматься охотой и собирательством. Два дня спустя произошла катастрофа.